США, 1982 год. Путешествие в сказку. Знаменитый американский кинорежиссер Уолт Дисней, создатель популярных мультипликационных фильмов и развлекательного парка для детей в Калифорнии, названного его именем – Диснейленд, мечтал создать еще один парк – футуристический, гармоничный, совершенно невиданного образца. В 1959 году Дисней сделал его первый набросок и вначале назвал Imagineers, что в переводе означало «инженеры мечты». Позднее у него появилось другое имя Tomorrowland «Томорроуленд» – «Город будущего». В нем, по мысли его создателя, посетители должны были знакомиться с историей зарождения жизни на Земле, этапами эволюции человека, суперновинками науки и техники, поражающими воображение. Он мечтал о том времени, когда автомобили уйдут под землю, а люди останутся на поверхности. Их ждут космические путешествия к звездным мирам. Все экспозиции города будущего, составленные из научно-технических достижений американской промышленности, была нацелена на то, чтобы у посетителей создалась картина прошлой жизни на Земле, сегодняшнего дня и ее далеких перспектив. Уолту Диснею хотелось создать модель города в виде круга для 20 тысяч жителей, в котором бы они сами планировали и организовывали свое дело и существование. В центре города находились бы коммерческие и служебные организации, а по периметру образовательные и развлекательные сооружения, а вся инфраструктура соединялась с скоростной монорельсовой дорогой. С учетом прошлого бизнес-опыта, когда в Калифорнии в 1955 году по его проекту создали развлекательный парк для детей Диснейленд, он решил возводить новый парк на земле теплый, солнечный, дружелюбный, и которая полностью принадлежала бы ему. С этой целью в 1963 году Дисней послал в штат Флорида, где даже зимой стоит теплая солнечная погода и обильная субтропическая растительность своих сотрудников. От имени разных небольших компаний они стали скупать землю. Делалось эта тайна с одной целью — чтобы продавцы участков не взвинтили цену. Все обошлось благополучно. За короткий срок в распоряжении компании Уолта Диснея оказался участок, равный двум районам Манхэттен в Нью-Йорке. К сожалению, самому Диснею увидеть детище своих мечтаний не довелось. Новый парк начали возводить в 1966 году, в год смерти автора города будущего. Предполагалось вложить в строительство 400 миллионов долларов. В 24 километрах от крупного города Орландо, на площади 1,2 квадратного километра, 600 инженеров-дизайнеров, 1200 консультантов и 5000 рабочих провели мелиорацию почвы, выровняли поверхность и стали возводить невиданный город со странным названием Ипкот. Ипкот — это сокращение от его полного названия, экспериментальный прототип жилища будущего. Территорию разделили на несколько зон, которые повторяли зоны прежнего Диснейленда в Калифорнии. Снова появился дикий запад, с замком, где водятся призраки. На реке стал плавать древний колесный пароход. Появился знакомый остров Томас Сойера. Героя книги Марка Твена и форт, где выставлены фигуры, точные копии людей, в которых можно выстрелить из игрушечного ружья. Но было много нового. Волшебный мир с необычными строениями, путешествия в историю кино с кинозалами, передвижение людей с монорельсовой дорогой, ландшафтный парк с озерами, и деревьями и мостами, страна рек с прудами, каналами и маршрутами для натуралистов. Появились необычные сооружения, отражающие уровень развития строительного дела. Специальные выставочные павильоны, рестораны и развлекательные аттракционы. Например, встреча с акулой, когда посетители проходят по стеклянному туннелю, находящемуся внутри огромного аквариума с живыми морскими хищниками. Представлять экзотические строения, также демонстрирующие достижения науки и техники, помимо Америки, выпала честь еще восьми странам мира. Великобритании, Франции, Германии, Канаде, Мексике, Италии, Марокко и Китаю. В павильонах этих стран должны были выставляться национальные изделия. Полностью воплотить задумку Уолта Диснея не удалось. Но многое было сделано. Главным экспонатом Ипкота стал белый граненый шар, названный «Космический корабль-Земля». Его высота — 55 метров. Внутри он полый. Вся конструкция состоит из стального шарообразного каркаса, который покрывает граненые алюминиевые светоотражающие панели треугольной формы. Его возводили с особыми опорами, чтобы он не покатился по земле, так как во Флориде нередки ураганы и смерчи, скорость которых достигает 300 км в час. Необычный земной шарик завис над поверхности земли на высоте 4,5 метра. По лестнице посетители попадают внутрь. Вдоль стены шарика ведет спиралеобразный прозрачный ход длиной 400 метров. За 15-20 минут прохода по нему посетитель знакомится с этапами становления цивилизации. Перед его взором оживают фигуры древних людей — кроманьонцев, которые делают наскальные рисунки. Перед его взором оживают фигуры древних людей — кроманьонцев, которые делают наскальные рисунки. Скульптор Микеланджело высекает Моисея. Первопечатник Гутенберг делает оттиски первых книг. А на самом верху посетителей ждет падение и полет в невесомости. Это ощущение создает специальный тренажер, приобретенный у космической корпорации НАСА, на котором американские астронавты учились работать в невесомости. Для посетителей все заканчивается благополучно. Тренажер выключается, и страх падения исчезает. Под ногами твердая опора. В полную эксплуатацию парк вместе с главным экспонатом «Космический корабль Земля» запустили только в 1982 году. Именно столько времени потребовалось сотрудникам компании Уолта Диснея, чтобы частично воплотить в жизнь замысел автора проекта. Общая сумма расходов значительно превысила предполагаемую и составила свыше 1 миллиарда долларов. Парк «Город будущего» создан в первую очередь для детей, но и взрослым будет интересно прикоснуться к оживающей истории, увидеть землю со стороны, узнать о ее развитии и перспективе. По улицам и проспектам парка, как в Калифорнии, разгуливают Микки Маус, Дональд Дак, другие герои диснеевских мультфильмов. Порой они прячутся, исчезают под землю, Созданные под землёй скрытые тайные ходы для этих зверюшек позволяют им неожиданно появляться в самых разных местах парка и устраивать хороводы с детьми. Ну и, конечно, есть для Ну и, конечно, есть для маленьких в парке сказочный замок Золушки. Он чем-то похож на тот, что сооружён в первом Диснейленде в Калифорнии. Новый парк во Флориде почти такой, о каком мечтал Волд Дисней. В нем представлены многие стороны деятельности человека, заметные черты завтрашнего дня. И главное, он продолжает развиваться. Каждый год в нем появляются новые и новые аттракционы. По свидетельству посетителей, чтобы все осмотреть, нужно никак не меньше семи дней.